Глава седьмая. Техника. Часть первая. Как обмануть сканер в аэропорту? Думаю, все уже привыкли, что на страже порядка в аэропортах работают суперсовременные сканеры тела, которые могут увидеть все, что находится под вашей одеждой. Однако в 2012 году американец Джон Корбетт, автор блога «Выньте администрацию транспортной безопасности из наших штанов», просто взорвал интернет своим видео. На нем он проносит в кармане через такой сканер металлическую коробочку, в которой легко могли поместиться наркотики, оружие или, например, контрабанда польской бижутерии. Так что современные технологии еще можно обвести вокруг пальца. Но интересно, как это можно сделать? Сразу скажем, что эти наблюдения основываются только на принципе действия аппаратуры. никогда не проверялись на практике и имеют чисто умозрительный характер. Итак, сканеры бывают для багажа и тела. Давайте сначала обсудим первые. Багажные сканеры. Такие приборы называют интроскопами. Они используют рентгеновское излучение, которое является теми же электромагнитными волнами, что и свет, только в тысячи раз мельче и от этого злее, агрессивнее и энергичней. Некоторые материалы практически беспрепятственно пропускают это излучение, некоторые чуть задерживают. Так мы можем увидеть контуры объектов разной плотности. Надо сразу сказать, не пытайтесь обмануть такой сканер, придавая незаконному грузу безобидные очертания. Дело в том, что ослабление излучения происходит при взаимодействии с электронами в атомах, а их количество варьируется в зависимости от элемента. поэтому интроскопы могут определить не только контуры и плотность материала, но и его приблизительный химический состав. Различные элементы подкрашиваются разными цветами, поэтому на изображении хорошо различимы органика, взрывчатка, наркотики, пластик, металл. Так что если вы провозите пластмассовый пистолет, то вас никто останавливать не будет. Но если вы попробуете замаскировать, например, Пластит под шоколадку, это сразу заметит. Слабое место интероскопов геометрические особенности сканирования. Оно происходит в одной плоскости при движении багажа по ленте, так что предметы, параллельные этой плоскости будет сложно распознать. Но в последних моделях сканирования производится в нескольких плоскостях, и этот фокус сейчас уже почти нигде не проходит. Так что, если уж вы решились на такое. Распиливайте все на мелкие кусочки в надежде на то, что оператор их не заметит. Металлоискатели. Что касается суперсовременных сканеров тела человека, прежде чем до них добраться, вы должны пройти через рамку металлодетектора. И вот его обмануть не так-то просто. Или в таких рамках создается переменное магнитное поле. а из-за него абсолютно во всех металлах возникают слабые электрические токи. Поэтому предметы сами становятся источниками магнитного поля, которое и улавливает детектор. Магнитное поле нельзя ничем экранировать, оно проникает сквозь любые вещи, кроме сверхпроводников. Они обладают нулевым сопротивлением, и в них поле не проникает, так что металл, закутанный в сверхпроводник, будет невидим для металлодетектора. Единственная проблема такое состояние достигается при очень низких температурах, не выше минус 140 градусов по Цельсию. Так что, если хотите обмануть металлодетектор, будьте добры, захватите с собой баллон жидкого азота для охлаждения. Сканеры на обратном рассеянии. Ну и, наконец, о сканерах для человека. Их существует два типа. Первый, основанный на обратном отражении рентгеновского излучения. Да-да, именно так. Все-таки дозу радиации в аэропорту вы можете схлопотать. Однако не переживайте, мощность этого рентгена очень-очень слабенькая. В дальнейшем полете на высоте 10 тысяч метров вы получите дозу в сотни раз больше. Основаны эти сканеры на том, что рентгеновское излучение может не только пронизывать тела насквозь, но и отражаться. Этот эффект называют комптоновским рассеянием, и происходит он на свободных электронах. Но разве в нашем теле они свободны? Дело в том, что в легких атомах нашей кожи электроны слабо притягиваются к ядру, поэтому их отчасти можно назвать свободными, от них отражаются рентгеновские лучи, а вот от металлов отражение слабое. Если зарегистрировать отраженное излучение, то кожа будет выглядеть светлой, а металл и остальное пространство будет черным. Ведь оттуда не приходит отраженное излучение. Поэтому все металлические предметы, расположенные в боковых карманах, будут сливаться с фоном, и их невозможно обнаружить. Так что если вас не попросят повернуться боком к сканеру, у вас есть все шансы пронести что-нибудь металлическое незамеченным. Именно это и сделал Джон Корбетт. Микроволновые сканеры. Второй тип сканеров — микроволновый. Они представляют собой две рамки, которые вращаются вокруг вас. В них расположены излучатели миллиметровых волн, наподобие радиоволн мобильных телефонов Wi-Fi. Частота этих волн подобрана так, что они беспрепятственно проходят через одежду но отражаются от поверхности кожи и металлических предметов. Сканер формирует трехмерное изображение поверхности тела человека. Однако нужно понимать, что оно одноцветное. Такой сканер не видит особых отличий между металлом, неметаллом, кожей и прочей органикой. Так что замаскировать какой-то запрещенный объект, пожалуй, не составляет труда, лишь бы маскировка была по форме человеческого тела и хорошо отражала миллиметровые волны. Этические соображения. После введения таких сканеров многие, мягко говоря, удивились. Действительно, это прямо находка для извращенцев, потому что человек действительно виден голым на изображениях. Так что в современных моделях сканеров настоящее изображение обрабатывается программно, а оператор видит только лишь рисунок человечка. Если программа обнаруживает угрозу, Она подсвечивает ее в соответствующем месте на картинке. В заключении скажем, что хотя некоторые типы сканеров можно обмануть, безопасность в аэропорту обеспечивается целым комплексом мер. Видеокамеры, кинологи, психологи, которые наблюдают за поведением пассажиров. Так что обманывать придется не только сканер. Часть вторая. Следят ли за нами по GPS? Во всех фильмах про шпионов у спецслужб есть суперспособность. Они могут буквально за секунды найти любого человека на планете, где бы он ни находился. В самых крутых фильмах этого человека в режиме реального времени можно увидеть со спутника. Конечно, это все фильмы, байки. Ну а вдруг нет? Следят ли за нами спецслужбы? И если да, то как это делают? Устройство GPS. Сразу скажем, использовать для этого только навигационные системы не получится. Дело в том, что спутники не принимают никаких сигналов. Они словно меланхоличные маяки вращаются в пустыне космоса вокруг Земли и безропотно отправляют на Землю сигналы, а навигатор также послушно их принимает. Навигатор не отправляет ничего в космос. Поэтому найти так... Человека просто невозможно. Но как тогда работает эта система? В ее основе лежит бесхитростный принцип. Представьте себе, что вы находитесь на огромной шахматной доске завязанными глазами. Вам нужно определить ваши координаты. Вы знаете, что в двух углах доски стоят звуковые генераторы, которые издают сигнал каждую секунду, а на руках у вас часы, которые вибрируют тоже каждую секунду. Вибрация часов и звук генераторов синхронизированы. Но вы же знаете, что звук движется с определенной скоростью и приходит к вам с отставанием. Так что по задержке сигнала вы сможете определить сначала расстояние до одного источника. Тогда ваше местоположение будет точно на окружности определенного радиуса от источника. Потом вычислите расстояние до другого источника и на пересечении окружностей И будет ваше место. Таким же образом работает любая навигационная система. Только это происходит в трехмерном пространстве. Вместо звуковых используются радиоволны, и передатчики для синхронизации используют атомные часы. В остальном все очень похоже. Это по-прежнему определение расстояний до спутников и нахождение себя на пересечении теперь уже сфер, а не окружностей. Как видите, Проследить за кем-то по GPS просто невозможно. Другое дело сотовые сети. Как раз они настроены на взаимную передачу информации, поэтому с легкостью пересылают координаты абонента, куда следует и не следует. Геостационарная орбита. Хорошо, скажете вы, если я не буду пользоваться мобильным телефоном, могу ли я надеяться на то, что меня невозможно будет засечь из космоса? В принципе, да. Но! Не хочется врать, но опасения по этому поводу уже есть. То есть сюжеты из фильмов, когда перемещение преступника отслеживаются со спутника в режиме реального времени, не такие уж и сказки. Сейчас уже практически вся поверхность Земли сфотографирована спутниками вдоль и поперек, и места свободного не осталось. Но нужно понимать, что все это спутники — на низкой околоземной орбите, ведь нам же нужно достаточно хорошее пространственное разрешение. Но вот период вращения спутника зависит от высоты. И как бы мы ни старались, низко над Землей мы спутник не повесим. Например, на высоте 500 километров период обращения около двух часов, то есть спутник не сможет следить в режиме реального времени, он скорее скроется за горизонтом. Чтобы спутник висел над поверхностью, единственный возможный вариант — поместить его на геостационарную орбиту. Она находится на высоте 36 тысяч километров над Землей. Это в три раза больше диаметра Земли на секундочку. И в плоскости экватора. Там период обращения ровно сутки, так что спутники движутся синхронно с Землей. Поэтому получается, что они словно зависают над поверхностью. На данный момент геостационарная орбита, пожалуй, самая востребованная. Она просто утыкана тьмой спутников связи, вещаний, коммуникаций и так далее. Например, все спутниковые тарелки телевидения направлены именно на геостационарные спутники. А так как они находятся в плоскости экватора, то получается, в России все тарелки смотрят практически на юг. Так что если вы заблудились в городе и вам нужно сориентироваться по сторонам света, Не ищите мох на деревьях, просто посмотрите на тарелки. Уже есть проекты запустить на такую орбиту спутники, представляющие из себя огромные телескопы с диаметром зеркала больше, чем у Хаббла. Это позволит получать изображение с разрешением 3 метра в режиме онлайн. Конечно, отдельных людей пока видно не будет, но автомобили и прочие виды транспорта уже никак не смогут скрыться от такой слежки. Но и тут Россия выделилась. Это одна из самых северных стран, поэтому из плоскости экватора у нас все будет видно под углом, и система будет работать не в полной мере. Так что, скорее всего, будут развиваться уже существующие методы. Камеры наблюдения на улицах, GPS-трекинг, слежение по мобильнику и так далее. Будет ли так, будет ли Большой Брат всюду следить за нами, или уже следит, Сложно сказать. Единственная защита от этого — знание. Быть в курсе развития современных технологий и геополитической ситуации. Хорошее средство не застать вас врасплох. Часть третья. Как устроено 3D в кинотеатре? Современные фильмы невозможно представить без эффекта 3D. Как же работает эта технология? Насколько она сложна? Для начала стоит разобраться, как человек видит трехмерную картинку. В этом нам поможет подушка. Объемное изображение. Когда вы ложитесь спать, посмотрите левым глазом на край подушки, потом правым. Вы заметите, что она скачет. Связано это с тем, что глаза у нас находятся на небольшом расстоянии, поэтому взаимное расположение близких и дальних объектов для левого и правого глаза отличается. Получается, каждый глаз видит разную картинку. По этой разнице мозг определяет расстояние до объекта и создает объем. 3D-фильмы снимают двумя камерами. Затем проецируются сразу два изображения на экран. Одно для левого глаза, другое для правого. Сложность только в том, как же их разделить. Ведь без очков вы реально будете видеть двоящуюся картинку. Сейчас практически везде для этого используют так называемые поляризаторы. Дело в том, что они очень необычно взаимодействуют со светом. Ведь свет — это электромагнитная волна. А раз это волна, в ней происходят колебания. И они могут происходить по вертикали или горизонтали или вообще как-то под наклоном, в любой плоскости. Грубо говоря, световой луч — это не как тонкая макаронина, а как плоская лапша. плоскость которой может быть повернута как угодно. Свет, испускаемый солнцем, лампой, пламенем, состоит из лучей, плоскость колебаний которых направлена как угодно. Но поляризаторы пропускают только, например, лучи с вертикальной плоскостью колебаний. Это словно фильтр, образная решетка, через которую проходит только половина света. После него свет поляризован вертикально. Самое интересное начинается, если мы возьмем второй поляризатор. Если он тоже пропускает волны с вертикальными колебаниями, то ничего особенного. Поляризированный свет будет спокойно проходить через него. Но стоит его повернуть на 90 градусов, и он задержит весь свет. Ведь теперь он пропускает горизонтальные волны, которых не осталось после первого поляризатора. Схема в кино. Это и используется в кинотеатре. Картинка для левого глаза, например, поляризована вертикально, для правого — горизонтально. Делается это просто. Перед объективами устанавливаются соответствующие поляризаторы. И стекла в очках сделаны из поляризаторов. Поэтому пропускают только лучи своей картинки и задерживают лучи не своей. Поэтому каждый глаз и видит разное изображение, а не их смесь. Любую из двух картинок можно взять. И если эти картинки сняты двумя камерами, получается иллюзия объема. Сейчас есть и более сложные схемы с круговой поляризацией. Но по сути принцип тот же. Мониторы. Поляризаторы — это удивительная вещь. ЖК-мониторы, дисплей часов, калькуляторов, тамагочи без них никак не обходятся. Ведь экран устроен как сэндвич. Два поляризатора, между которыми находятся пиксели, Жидкими кристаллами. Допустим, оба поляризатора пропускают свет одной плоскости поляризации. Есть моменты, когда кристаллы беспрепятственно пропускают свет, поэтому он проходит через оба поляризатора, и пиксель прозрачный. А есть моменты, когда жидкие кристаллы поворачивают плоскость поляризации на 90 градусов. Поэтому, пройдя через один поляризатор, через другой он уже не проходит. Пиксель темный. Регулировать степень поворота и, соответственно, прозрачность пикселя можно напряжением на нем. Остается сделать сзади подсветку. Тогда у нас и появится диапазон яркости от светлого до темного. Внутреннее напряжение. Свет поворачивают не только жидкие кристаллы, но и другие вещества – пластик, стекло, полиэтилен. Достаточно скрестить два поляризатора так, чтобы свет не проходил через них, а потом между ними поместить этот предмет. Тогда свет поворачивается и проходит сквозь этот сэндвич. Дело в том, что когда этот предмет изготавливают, отливают из расплавленной вязкой массы, она застывает так, что внутри нее остаются какие-то напряжения, застывшие деформации. И именно от степени этих напряжений зависит, насколько сильно повернется свет. То есть, по сути, мы видим внутреннюю структуру вещества, которую невозможно увидеть невооруженным взглядом. Цвета радуги появляются из-за того, что степень поворота зависит еще и от частоты света. И есть еще одно интересное, незамысловатое применение поляризаторов. Это просто солнцезащитные очки. Оказывается, отраженный свет всегда поляризован. Степень поляризации зависит от угла падения, Но это не принципиально. Так вот, поляризационные защитные очки, помимо того, что затемняют всю картинку, еще и отфильтровывают блики, которые сильно поляризованы. Обратите внимание на поверхность воды. Лобовые стекла машин, асфальт. Они становятся относительно темнее через поляризатор. Этим пользуются и фотографы. У многих из них есть в арсенале такой прием. Ведь убрав блики, можно добиться определенной частоты картинки или нового эффекта. Часть четвертая. Почему звук электрогитары отличается от обычной? Звук скрипки похож на звук виолончели. Звук трубы похож на звук тромбона. Инструменты одной категории звучат одинаково. Но вот гитара и электрогитара — кардинально разные вещи. И там, и там струны, гриф, дека, но звук разный. Все знают, насколько мощной и злой может быть электрогитара. Чего нельзя сказать об обычной гитаре, звук который мягок и мелодичен. Откуда возникает такая большая разница? Ведь и то, и то — гитара. Тот резкий звук, который мы ассоциируем с электрогитарой, Это только эффект, который можно применить и к виолончели, и к фортепьяну и так далее. Это эффект distortion, английский distortion, искажение. Но исторически он возник именно на гитаре, и настоящие ценители любят только тот, который нашли гитаристы в середине прошлого века. Давайте поговорим именно об этом звуке. Классическую акустическую гитару люди слушают уже давно. До нее были всякие похожие на нее инструменты, но принцип у них одинаковый. Звук обычной гитары образуется благодаря гармоническим колебаниям струны и усиливается декой благодаря резонансу. В итоге получаются плавные звуковые волны, которые и есть звук гитары. Сотни лет людей устраивало громкость инструментов, но с развитием музыкальной индустрии Все больше и больше людей хотели послушать известных музыкантов. Гитару стали подключать к электроусилителю, чтобы она звучала громче. И вот тут понеслось. Усилок берет сигнал, а именно переменный ток с гитары, и увеличивает амплитуду этого тока. И если играть не очень громко, то усиление без искажений, и звук нормальный. Кстати, отчасти из-за этого в электрогитарах отказались от большого резонатора. потому что усиление происходит в усилке, а не в деке. Но вот если играть очень громко, то усилок не справляется, так как в любой схеме есть ограничение по амплитуде. В реальности у него есть какой-то предел, дальше которого он не может ее увеличивать. Гладкие синусоиды срезаются, и в результате получается совсем другой, резкий звук. На усилителях тех времен это звучало достаточно мелодично, И этим начали пользоваться многие музыканты — перегружать усилитель. В этом основная разница. Но можно рассмотреть этот эффект еще более детально. Есть такая штука — преобразование Фурье. Если такое преобразование провести синусоидой, то получится функция точки, показывающая частоту этой синусоиды. Если произвести преобразование Фурье для сложного колебания, который является смесью простых гармонических колебаний, у нас получится несколько точек, показывающих, какие отдельные частоты содержатся в этом сигнале. И если мы преобразуем перегружаемый звук гитары, то окажется, что в нем, помимо основной частоты, появляется много дополнительных частот. Их называют гармониками, и они окрашивают звук электрогитары и еще больше отдаляют ее от акустической. То есть в резкий звук электрогитары больший вклад вносит усилок, нежели сама гитара. И еще один факт. Электрогитара обязана своим звучанием магнитом. Если бы не они, возможно, мы бы сейчас не слушали Queen, ACDC и Metallica. В самых популярных звукоснимателях с помощью магнитов колебания струны преобразуются в электросигнал. Под каждой струной есть постоянный магнит. Он создает магнитное поле, в котором колеблется струна. В ней возникает переменный электрический ток, который создает вокруг себя еще одно магнитное поле, только уже переменное. Оно, в свою очередь, создает в катушке, намотанной вокруг магнита, электрический ток, который колеблется в такт струне. Вот такая длинная цепочка, но благодаря ей возможно бесконтактным образом превратить колебания струны в ток. Так что для электрогитары подходят только металлические струны. На самом деле музыкальные инструменты всегда были и являются объектом исследований. Сейчас с невероятной скрупулезностью изучены спектры многих инструментов. Построены их математические модели, которые с успехом используют в синтезаторах. В наше время придумано море синтетических звуков. Музыку можно писать на любом компьютере. Однако, настоящий звук перегруженной гитары по-прежнему извлекают по старинке, на старых гитарах и усилителях. Настолько он особенный. Часть пятая. Что почувствует искусственный интеллект при первом поцелуе? Искусственный интеллект? Хм, каким же он будет? Хладнокровным и равнодушным? или сочувствующим и переживающим. Да он уже давно существует. Дроны, беспилотные летающие аппараты, поисковики Гугла и Яндекса, автопилот Тесла. Даже стиральные машинки и автоматические пылесосы обладают искусственным интеллектом, ведь они умеют обучаться на основе приобретенного опыта, умеют адаптироваться к новым условиям и грамотно распределять свои ресурсы. Они на основе своих знаний, умений и внешних факторов могут достигать поставленных целей. Правда, в наше время не слишком мощный искусственный интеллект очень узкоспециализирован. Его задача — либо хорошо постирать белье, либо не врезаться в дерево, либо понять, что человек ищет в интернете. Мозг этих устройств заточен под вполне конкретные задачи, поэтому вряд ли два пылесоса влюбятся друг в друга и начнут целоваться. Но все же современная техника развивается семимильными шагами. И многие ученые считают, однажды наступит момент, когда технический прогресс будет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным для понимания. Это гипотетическое явление называют технологической сингулярностью. Обычно ее связывают с созданием настолько мощного искусственного интеллекта, что в процессе своего развития и самообучения он будет совершенствоваться быстрее, чем если бы это контролировал человек. Эксперты считают, что это произойдет примерно в 2040 году, однако некоторые сдвигают эту дату в ближайшее будущее, вплоть до 2016 года. Представляете? Пока созданием искусственного интеллекта занимаются люди, он наверняка будет похож на человеческий. Так как же человеческий интеллект относится к поцелуям? Стоит отметить, что и он бывает разным. Ведь интеллектом обладают и шахматный гроссмейстер, и дядя Коля из соседнего подъезда. Но в любом случае человеческий интеллект может выполнять очень сложные задачи. Это и поиск наилучшего партнера, и защита своей семьи, и достижение собственной безопасности и комфорта, как в настоящем, так и в будущем. Это сложилось исторически, и эволюционно уже выработаны механизмы, которые позволяют справиться с безумным количеством дел. Скорее всего, к этим механизмам относятся и поцелуи. Согласно современным исследованиям, у поцелуев довольно прагматичная функция – оценка партнера. Это некий вкусовой тест, оценка здоровья и совместимости, и только уже потом возбуждение и получение удовольствия. При поцелуе выделяется огромное количество гормонов – которые положительным образом сказываются на самочувствии и производительности человека. Так что интеллект явно будет считать поцелуи полезным занятием. Если создавать искусственный интеллект по образу и подобию человеческого, то как будут устроены его эмоции? Как они будут влиять на него? Каким образом искусственный интеллект сможет чувствовать что-либо? Радость, страх, восторг, грусть? Будет ли он наслаждаться музыкой, грустить при разлуке и испытывать эйфорию при первом поцелуе? Пока что мы не знаем точно, как работают эмоции. Но есть модели, которые приблизительно описывают, что происходит в мозгу при той или иной эмоции. И, пользуясь одной из этих моделей, можно построить эмоциональный искусственный интеллект. Согласно теории Хьюго Лейфхейма, существует восемь базовых чувств — аффектов. радость, страх, горе, отвращение и так далее. Комбинируя эти базовые чувства, мы можем получить любые доступные нам более сложные чувства и эмоции. При этом каждая базовая эмоция определяется соотношением концентрации определенных веществ трех нейромедиаторов, а именно дофамина, норадреналина и серотонина. Дофамин влияет на мотивацию. сохранение информации. Но Норадреналин отвечает за перераспределение ресурсов и фокусировку внимания на конкретные задачи. Серотонин влияет на уверенность и удовлетворенность принятым решением. Вот такие категории уже могут быть реализованы в вычислительных машинах, и по сути их комбинация может быть аналогом чувств у искусственного интеллекта. При поцелуи вырабатывается огромное количество этих веществ. И если искусственный интеллект устроен именно так, то при первом поцелуе он наверняка сильно удивится, насколько просто можно улучшить свое самочувствие и работоспособность. У человека, в отличие от роботов, есть ограниченный ресурс. Мы устроены так, что накачать себя огромным количеством гормонов и бесконечно наслаждаться без каких-либо последствий практически невозможно. Другое дело машина. она уж точно будет знать, как влияет на нее гормональная встряска и сможет это контролировать. Ну и наверняка будет прибегать к этому постоянно. Так что если в будущем вы увидите целующихся терминаторов, знайте, они делают это неспроста. Конечно же, это все теории. Ведь искусственный интеллект, который сравнится с человеческим, еще очень долго ждать. Но народная мудрость гласит, чем больше вы целуетесь, тем меньше глупостей говорите. Так что в будущем нас наверняка будут окружать мудрые и молчаливые существа с искусственным интеллектом. Часть шестая. Как обмануть детектор лжи? Когда был изобретен самый первый детектор лжи? Да еще до нашей эры, более двух тысяч лет назад. В древнем Китае человеку насыпали горсть риса в рот, и выносили обвинения если он был причастен к преступлению то во рту все пересыхало и рис становился сухим в древней индии подозреваемый при ответе на вопрос тихонько бил в гонг считалось что если он начинает бить громче то врет как видите даже в древности понимали у врущего человека некоторые процессы в организме идут по другому и это невозможно контролировать страшно представить какие в наши дни Существуют способы выявления обмана, различные сыворотки, правды, шарлатанские электропсихометры, интуиция профессиональных следователей и, конечно, детектор лжи. Но не все так просто, и оказывается, самую современную технику тоже можно обмануть. Полиграф. Физические принципы. Итак, современный детектор лжи называют полиграфом. Он записывает сразу несколько показателей человеческого тела, которые трудно контролировать сознательно. А именно, дыхание человека, сердечно-сосудистую деятельность и электропроводность кожи. Это минимальный набор. Если человек говорит правду, то все показатели в норме. Но если он врет, и информация, извлеченная из памяти, не совпадает с ответом, то организм воспринимает это как некую опасность. Каждый раз, когда данные с различных рецепторов разнятся, запускаются защитные реакции на всякий случай. Меняется пульс, учащается дыхание, усиливается потоотделение. Наше собственное тело выдает нас. Все эти реакции записывает полиграф, и по ним специалист определяет, лжет человек или нет. Особенности данных Полиграф отслеживает массу показателей, порой даже неожиданных. Например, известно, когда мы лжем, пульс учащается. Однако по ходу тестирования он может приходить в норму и даже падать ниже среднего. Намного важнее стабильность пульса. Действительно, если пульс 60 ударов в минуту, это не означает, что он следует каждую секунду. Между ними может быть разное время, но вот когда человек эмоционально напряжен, стабильность пульса усиливается, он становится более ровным. Вот по этому параметру можно определить вранье точнее. Что касается дыхания, полиграф замеряет амплитуду, продолжительность вдоха-выдоха, их соотношение, угол наклона кривых, задержку вдоха-выдоха, огибающую. Так что если вы принудительно стараетесь удержать дыхание в норме, это будет неестественно и сразу заметно. Как видите, полиграф замеряет огромное количество показателей. И один из самых важных – электропроводность кожи. И правда, по коже человека может проходить слабенький электрический ток. Точная природа этого явления не изучена. Скорее всего… Она связана с потоотделением, когда на коже появляется больше влаги. Человек врет, потеет, проводимость усиливается. и Это регистрирует полиграф. Так что на детекторе лжи по вам пускают ток. Не такой сильный, что вы сразу говорите правду, но все же. Как обмануть полиграф? Так все же, как обмануть полиграф? Можно попробовать обмануть датчик кожно-гальванической реакции, который надевается на пальцы рук. Для этого необходимо заблокировать деятельность потовых желез, обработать руки дезодорантом, мазью от потливости или просто спиртом. Самое главное, чтобы средства были без цвета и запаха. Но все же лучше обманывать прибор в целом, ведь все процессы контролируются мозгом, Значит, на него и нужно действовать. Проще всего обмануть его, если вы психопат. Если у вас нет адекватного восприятия социальных норм и морали, то и сильной реакции на вопросы не будет. Также легко обманывать полиграф патологическим врунам и профессиональным актерам. Они могут настолько сильно поверить в другую реальность, где они невиновны, что полиграф не выведет их на чистую воду. Простой способ для обычных смертных – иголка в ботинок. Можно немного двигать ногой, укалывать себя и вызывать реакцию, сбивая с толку полиграф. Можно прикусывать язык, но в любом случае такие механические способы видны даже малоопытному специалисту и вряд ли эффективны. Хороший способ обмануть полиграф – ослабить реакции организма. Можно употребить накануне алкоголь. седативные препараты, выбить 10 кружек кофе. Тогда реакции будут вялыми, и ложь сложно будет разоблачить. Правда, при серьезных проверках проводят анализ крови на присутствие различных веществ, так что этот метод работает не всегда. Отличный способ не спать несколько дней, устроить голодовку. Тогда организм будет настолько истощен, что реакции будут очень слабы и непригодны для анализа. Но не увлекайтесь, вы должны быть дееспособны, иначе если вы близки к отключке, повышается сопротивление кожи. Это заметно, поэтому проверку могут перенести на другую дату. Ну и, конечно, самое лучшее. Это полное абстрагирование от вопросов и механические ответы на них. Можно сфокусировать внимание на какой-либо детали, например, точки на стене, складывать в уме большие числа, Необходимо минимизировать сравнение в голове вашего ответа с воспоминаниями. Это требует длительной тренировки, но в итоге так можно запутать полиграф. Перед тестированием можно выпить много воды, чтобы сильно хотелось в туалет. Серьезно, тогда вы будете думать явно не о вопросах. В любом случае знайте, полиграф не читает мысли. И не обнаруживает ложь, а всего лишь регистрирует возбуждение организма, которое может быть разным у разных людей. Эффективность полиграфа не доказана на 100%, и в большинстве стран законодательство не позволяет использовать результат полиграфной проверки как доказательство в суде. Так что полиграф по сей день прибор ненадежный и может дать ошибку, даже если вы его не обманываете. Часть седьмая. Как работает МРТ? Современная медицина уже никого не удивляет тем, что может увидеть человека насквозь. Но вы только представьте, сколько различных методов изобретено. УЗИ, рентген, МРТ, пожалуй, самым совершенным является последний. О нем и поговорим. МРТ позволяет создавать трехмерное изображение внутренности человека, чуть ли не в полный рост. При этом никакого вредного воздействия не оказывает. Так каков его принцип действия? Принцип действия. Магнитно-резонансный томограф представляет из себя огромный магнит с очень сильным полем. В самых сильных моделях оно может быть в 100 тысяч раз больше магнитного поля Земли. Так вот, ядра наших атомов сами являются маленькими магнитиками, потому что у них есть спин. Они как бы вращаются и как бы являются малюсенькими электротоками, ведущими себя как электромагнит. Соответственно, они могут взаимодействовать с внешним магнитным полем и поворачиваются либо вдоль поля, либо против. Следует отметить, что так ведут себя только ядра с нечетным количеством протонов и нейтронов. Но все МРТ настроены на повороты ядер водорода, которые содержится в большом количестве в организме, в составе воды и других соединений. Если облучить ядро электромагнитной волной определенной частоты, то оно может поглотить ее энергию и повернуться на 90 или 180 градусов в зависимости от частоты. Через некоторое время ядро релаксирует свое исходное состояние и излишек энергии излучает в виде электромагнитной волны. Это излучение принимается антеннами, по сути, как обычное радио, и если облучать ткань, то по интенсивности отклика можно понять, много там ядер водорода или нет. В разных тканях его разное количество, поэтому на изображении отчетливо видна разница между ними. Но все же это достаточно дорогой и технически сложный способ наблюдения за внутренностями человека. Дело в том, что частота поглощения зависит от поля, Если бы везде поле было одинаковым, то поглощение и излучение происходило бы везде, мы бы и не узнали, откуда пришел сигнал и картинки не получилось бы. Поэтому на практике делают так. Включают основной магнит, радиоизлучатель и так называемые градиентные поля. Они добавляются или вычитаются из поля основного магнита, делая его неоднородным. Из-за этого резонансное поглощение энергии происходит не везде, а только в маленьком участочке. Оттуда летят радиоволны и уже принимаются антеннами. Изменяя градиентные поля, мы передвигаем место резонанса, как бы сканируя тело, и получаем некий отклик из каждой точки тела. В разных тканях содержится разное количество водорода, воде и других соединениях, Поэтому мы получаем разный отклик и можем восстановить картину внутренних органов. Также время релаксации тоже различно для разных тканей. Во многих исследованиях измеряют и его, получая очень точную картину. Байки, мифы, татухи, пирсинг, вред. Все такое. дороговизное МРТ добавляет то, что для создания сильного магнитного поля часто используют электромагнит. и чтобы он не нагревался от огромного тока по нему проходящего, его погружают в камеру с жидким гелием температурой минус 269 градусов. Тогда проводник переходит в сверхпроводящее состояние и не греется, так как у него попросту пропадает сопротивление. Причем камеру с гелием погружают в жидкий азот, а камеру с азотом в вакуумную камеру. Все это для лучшей теплоизоляции холоднющего гелия. Ведь это одно из самых холоднейших вещей на Земле. Вреда МРТ никакого не наносит, в отличие от рентгеноскопии, флюорографии, где человек, по сути, получает дозу радиации. Но все же МРТ противопоказано людям с металлическими магнитящимися имплантами, так как они сдвинутся в магнитном поле, что может привести к непоправимым последствиям. Татуировки в большинстве своем не являются противопоказанием, ведь в нынешних красках нет металлических примесей. Ну и характерный стук МРТ появляется из-за движения градиентных магнитов, которые с огромной силой ударяются в упоры. Так что если вам будут делать МРТ, задумайтесь, что вы окружены жидким гелием. Ядра в ваших атомах водорода поворачиваются, и, по сути, вы сами являетесь радиоизлучателем. И все это позволяет разглядеть вас изнутри. часть восьмая. На что способны Apple Watch? 9 сентября 2014 года корпорация Apple презентовала новое устройство. Это часы, которые обладают просто миллиардом функций. Они могут измерять пульс, количество пройденных шагов, совершать звонки, оплачивать покупки и многое-многое другое. В основе этих функций лежат просто фантастические технологии, и уникальные сенсоры, о которых и пойдет речь. И первое — это измерение пульса. На самом-то деле пульсометр есть во всех смартфонах. Для этого используется встроенная вспышка, которая просвечивает палец, и камера, которая улавливает малейшие изменения яркости отраженного света, связанная с пульсацией крови в сосудах. Но в представленных часах все немного по-другому. В них используется принцип оксиметрии, который давно применяется во всех медицинских учреждениях. На внутренней поверхности часов располагаются светодиоды, которые излучают в ближнем инфракрасном диапазоне и в очень узком диапазоне видимого света. Инфракрасное излучение человек не видит, однако его может увидеть, например, фотокамера, если мы направим на нее пульт от телевизора. Принцип действия в точности такой же. Фотоэлемент улавливает пульсации отраженного света и рассчитывает пульс. Ну, а зачем нужны светодиоды двух типов? Дело в том, что в крови свет отражает гемоглобин, который переносит кислород. Гемоглобин может брать на борт 4 молекулы кислорода или вообще обходиться без него. И в случае с кислородом он отражает больше видимого излучения, меньше инфракрасного. Благодаря двум светодиодам мы можем узнать, какого гемоглобина содержится больше, и тем самым рассчитать процентное содержание кислорода в крови. Так что действительно эти часы поумнее обычных. Что же еще? С помощью Apple Watch можно оплачивать покупки простым прикосновением. Это уникальная технология, которая используется в том числе и в домофонах, и в карточках метро. Если разобрать карточку метро, то внутри вы можете обнаружить маленький-маленький чип, окруженный большой спиральной антенной. И эта антенна принимает не только сигнал, но и энергию для того, чтобы этот чип работал. В любом устройстве, которое считывает информацию с карточки, есть похожая спираль, внутри которой протекает переменный электрический ток. Он создает вокруг себя переменное магнитное поле. И под действием этого магнитного поля электроны в карточке тоже начинают двигаться, тем самым создавая электрический ток, необходимый для питания устройства. Это не что иное, как электромагнитная индукция. В смартфонах эта технология называется NFC, и благодаря ей можно узнать, например, количество поездок, просто приложив карточку. Но это пока работает только на андроиде. Также с помощью Apple Watch Можно измерять количество пройденных шагов, благодаря встроенному акселерометру. Вообразите, что у вас в руке пружинка с грузиком. Когда вы идете, грузик совершает небольшое движение в такт вашим шагам. В точности такая же штука есть в любом смартфоне. Но самое интересное то, как это движение преобразуется в полезные электрические сигналы. Это можно сделать двумя способами. Первый способ. Прикрепить к грузу конденсатор. Две пластины с заряженными противоположными знаками. Между ними возникает электрическое поле, и при изменении расстояния напряжение между пластинами меняется. Это производит к изменению электрического тока, которое считывает процессор, и таким образом он распознает шаги. Второй способ — это использовать пьезоэффект. Мы можем присоединить к нашему грузу диэлектрик с асимметричной кристаллической решеткой. Тогда при его сжатии или растяжении с одной стороны будут выпирать положительные заряды, а с другой стороны отрицательные. Это приведет к возникновению напряжения между сторонами диэлектрика, которая сможет обрабатывать процессор и отсчитывать каждый шаг. Конечно же, в Apple Watch еще море технологий, о которых можно долго рассказывать. Но самое главное, конечно, эти часы показывают время.